Глава третья. Хаджар. Мы ехали молча. Снаружи все казалось обычным. Заснеженные деревья, мокрый асфальт, редкие прохожие. Но внутри меня был шторм. Я крепче прижала к себе халифу. Ее маленькие пальчики цеплялись за мой свитер, словно она боялась меня отпустить даже во сне. Айдар сидел рядом, обнимая свой рюкзак. Такой серьезный и тихий. Он всегда чувствовал, даже больше, чем должен был чувствовать ребенок. За рулем Зафар, спокойный. Словно все это не имеет значения, будто он просто оказывает нам любезность, а не перевозит нас в пустую квартиру, которую, по сути, он давно приготовил для другой женщины. Когда машина остановилась у подъезда, я выдохнула. «Пошли, сынок», – тихо сказала я, осторожно выходя из машины. Айдар выбрался первым, держась за ремень рюкзака. Зафар уже доставал наши сумки из багажника, поставил их на тротуар, поднял на руки и молча направился к подъезду. Ни слова, ни взгляда, все быстро и отстраненно. Мы поднялись на четвертый этаж. Он открыл дверь и поставил вещи у порога. В квартире было все, мебель, техника, шторы. Я заметила плед, заботливо сложенный на диване, и пару декоративных подушек на кровати в спальне. Все выглядело обжито, как будто кто-то уже готовился сюда въехать. «Все», — коротко бросил Зафар. «Больше ничего не нужно». Я стояла молча, смотрела на него. «Такой уверенный, такой спокойный, такой чужой. Переведи мне деньги», — сказала я ровно. Он нахмурился, вскинул брови. «На что?» «На продукты». «И на няню». Зафар усмехнулся. Этот смех был неприятным, раздраженным. «Няню?» Он покачал головой. «Ты правда думаешь, что тебе кто-то нужен? Ты же дома сидишь». «Не собираюсь больше сидеть дома», — сказала я твердо. Он рассмеялся. «Ты решила работать? Смешно. Кому ты вообще нужна?» Я сделала шаг вперед, глядя ему прямо в глаза. «Переводи деньги». Он чуть прищурился. «Думаешь, у тебя получится?» Я усмехнулась в ответ. «Вижу, ты уже все обустроил для своей новой жены». — сказала я спокойно. — Только вот ты просчитался. Если думал, что я позволю тебе жить в квартире моих детей, забудь. Его лицо напряглось. — Квартира куплена мной. — На материнский капитал, — напомнила я с холодной усмешкой. Так что она принадлежит детям. А если твоя новая жена хочет квартиру, пусть рожает тебе детей. И уже на ее капитал будешь покупать жилье. Он молчал. я не позволю чтобы сюда въехала какая то женщина продолжила я это наш дом и тебе сюда вход закрыт он раздраженно выдохнул достал телефон и быстро что то нажал перевел деньги бросил он довольно довольно ответила я ровно он повернулся к выходу и еще одно зафар сказала я ему вслед он остановился у двери что еще если тебе нужна свобода получай ее. Но без нас. Он фыркнул и бросил на меня злой взгляд. — Ты ведь сама выбрала этот путь. Я улыбнулась холодно. — А ты выбрал другую женщину. Теперь и живи с этим выбором. Он ушел, захлопнув дверь. В квартире повисла тишина. Айдар стоял рядом и смотрел на дверь, пока шаги его отца не стихли. Потом подошел ко мне и осторожно потянул за рукав. — Мам, — тихо спросил он, — а здесь... «Здесь теперь будет тише!» Я опустилась перед ним на колени и взяла его за руки. «Будет, сынок!» Очень тихо. Он долго молчал, а потом вдруг добавил. «Бабушка и тетя Зухра больше не будут нас ругать?» Я почувствовала, как внутри что-то сжалось. «Нет, сынок, никто больше не будет тебя ругать!» Он серьезно кивнул и вдруг крепко обнял меня за шею. «Мне здесь нравится, мам!» Тихо сказал он. Я прижала его к себе и почувствовала, как по щекам катятся слезы. «Мы справимся. Теперь точно справимся». Когда дверь за зафаром захлопнулась, в квартире наступила тишина. Айдар сел на ковер и принялся развязывать шнурки. «Мам, мы будем здесь долго жить?» — спросил он, глядя на меня серьезно. «Да, сынок», — улыбнулась я, — «это теперь наш дом». Халифа все еще спала у меня на руках. Ее крошечные пальчики цеплялись за мой свитер. Я аккуратно переложила ее на диван, прикрыла пледом и глубоко вздохнула. Квартира была небольшой, всего две комнаты, но чистая, светлая и уютная. Я прошлась по ней, осматривая детали. Зафар действительно все обустроил заранее. В кухне мое внимание привлекла посудомоечная машина. Я остановилась перед ней, провела рукой по гладкой поверхности и почувствовала, как в груди поднимается знакомая горечь — посудомоечная машина. Когда я однажды попросила ее у Зафара, он отрезал сразу. «Моя мать прекрасно справлялась без всяких машин. Ты тоже справишься. Помыть посуду — не такое уж и большое дело». Я тогда промолчала. Но сейчас, сейчас я стояла перед этой машинкой И думала только об одном. Для новой жены посуда, видимо, была слишком большим делом. Она заслужила то, что не заслужила я. Я сжала руки в кулаки и заставила себя отойти. «Пусть теперь покупает квартиры и машины для нее», — подумала я с горечью. В гостиной Айдар уже раскладывал свои игрушки по полкам. Я улыбнулась. «Сынок, спасибо, что помогаешь. Мам, мне тут нравится». Улыбнувшись ему, я села на диван и взяла телефон. Уже давно я почти ни с кем не общалась, некогда было. Но сейчас я подумала о Карине, моей подруге, которую я бросила из-за вечных дел и забот. Набрала ее номер. «Хаджар?» Ее удивленный голос прозвучал почти сразу. «Ты жива?» Я рассмеялась, и впервые за долгое время этот смех был настоящим. «Карина, прости, что пропала. Давай встретимся завтра». «Конечно! Ты что-то хотела рассказать?» «Да, но лучше лично. Завтра поговорим». Мы договорились о встрече, и я положила телефон. Сначала я хотела заказать продукты, но потом передумала. Я заслужила отдых, заслужила еду, которую не придется готовить самой. Я выбрала доставку из ресторана. Что-то вкусное и горячее. Когда еда пришла, мы с Айдаром накрыли на стол. Он расставлял тарелки, аккуратно разложил хлеб и салфетки. «Мам, а Халифа будет есть с нами?» Я подошла к дочке и аккуратно подняла ее. Она открыла глазки и улыбнулась мне. «Моя девочка!» – прошептала я, прижимая ее к себе. «Ты проснулась вовремя». Халифа больше не плакала. У нее, наконец, прорезался последний зуб, и, кажется, ей стало легче. Мы сели за стол. Я положила еду в тарелке, и дети прилипли ко мне с двух сторон. Айдар обнял меня за талию, а Халифа за шею. «Мам, а тут теперь точно никто не будет нас ругать?» Тихо спросил Айдар. Я поцеловала его в макушку. «Никто, сынок, здесь только мы». Квартира была небольшой, но мне казалось, что это целый мир, мой уголок. «Наша свобода!» Халифа сделала попытку что-то сказать, но вместо слов получился только тихий звук. «Мам, она говорит!» — радостно воскликнул Айдар. «Да, говорит!» — улыбнулась я, чувствуя, как внутри поднимается что-то теплое. «Моя девочка старается!» «В тот вечер мы ели вместе, прижимаясь друг к другу». И я поняла, мне больше не нужно оправдываться. Теперь все будет иначе. Теперь я буду жить ради них, ради себя. Хаджар. Карина пришла вовремя. Я слышала ее уверенные шаги на площадке еще до того, как она позвонила в дверь. Мам, это тетя Карина? Айдар выглянул из спальни, сжимая в руках любимую машинку. Да, сынок. Халифа сидела рядом на полу, и тихонько возилась с плюшевым зайцем. Ее кашель уже прошел, и она выглядела гораздо лучше, но все еще оставалась слабенькой. Я выдохнула, поправила волосы и открыла дверь. «Хаджар!» Карина буквально ворвалась внутрь с широкой улыбкой и большим пакетом в руках. «Ну, наконец-то!» Но стоило ей внимательно посмотреть на меня, как улыбка замерла. «Ты... это ты?» Я усмехнулась. «Ну, вроде да». Карина поставила пакет на пол и продолжила меня разглядывать. «Хаджар, ты выглядишь совсем по-другому. Ты не больна?» «Нет, Карина», — спокойно ответила я, хотя внутри кольнуло неприятное чувство. Она замерла, нахмурилась, оглядела меня с головы до ног. «Ты поправилась?» — спросила она осторожно. «Или мне кажется». Я почувствовала, как внутри что-то ёкнуло, но заставила себя улыбнуться. «Нет, не кажется». Карина тут же замахала руками. «Прости, если лезу не в свое дело. Просто ты всегда была такая стройная, а сейчас ты совсем другая». «Я и есть другая Карина», ответила я спокойно. «Это не конец света». Она кивнула, но ее взгляд оставался внимательным и слегка тревожным. «Что случилось? Рассказывай». Мы прошли на кухню, В квартире было немного вещей. Всего одна спальня, гостиная совмещена с кухней. Мы все спали вместе на большой кровати. Карина осматривалась, но ничего не спрашивала, пока я ставила чайник и доставала чашки. «Это все из-за зафара?» — наконец спросила она. Я обернулась и кивнула. «Да, он решил взять вторую жену». Карина замерла, потом хлопнула ладонью по столу. «Ты шутишь?» «Хотела бы, чтобы это была шутка». Она тяжело выдохнула и покачала головой. «Гад! И что ты теперь?» Переехала сюда с детьми. Я уселась напротив нее. Квартира куплена на материнский капитал, так что мы имеем на нее больше прав, чем его вторая жена, которую он собирался тут поселить. Карина фыркнула. «И правильно, пусть его новая жена сама терпит его мать и сестру!» Я усмехнулась. «Вот и я так подумала!» Мы говорили долго. Карина рассказывала о своей работе, о знакомых, о том, как сильно скучала по мне. Я слушала ее и думала, что потеряла часть своей жизни. «Ты должна заботиться о себе, Хаджар!» — сказала она мне перед уходом. «Ты заслуживаешь этого!» Когда она ушла, я вернулась в спальню. Айдар раскладывал свои машинки по полке, а Халифа сидела рядом и внимательно смотрела на него. «Мам, а мы теперь всегда будем здесь жить?» Вдруг спросил Айдар. Я присела рядом и обняла его. «Да, сынок, это наш дом». Он серьезно посмотрел на меня. «Здесь тихо, никто нас не ругает». Я сглотнула ком в горле. «Никто больше не будет тебя ругать, мой хороший». Он кивнул и снова занялся машинками. А я смотрела на него и на халифу, и понимала, это только начало нашей новой жизни. Прошла неделя. Неделя тишины. Зафар ни разу не позвонил. Ни мне, ни детям, ни одной СМС, ни одного звонка. Каждый день я ловила себя на мысли, что жду хоть какого-то сигнала от него. Может, соскучился по детям. Но вместо этого — полное молчание. И это разочаровало меня окончательно. «Даже если он больше не хочет быть со мной, дети-то тут при чем?» Он должен был прийти, обнять их, провести время. Но Зафар выбрал устраивать свою новую жизнь. Я убиралась на кухне, когда зазвонил телефон. Карина. «Привет!» Я ответила на звонок и сразу услышала ее бодрый голос. «Хаджар, я только что узнала новость и сразу тебе звоню». «Что случилось?» «Помнишь, я рассказывала про соседку моей сестры. Она няней работает. Так вот, у нее освободилось два места». Я замерла. «Няня?» «Да!» – Карина заговорила еще быстрее. Это пожилая женщина, ей чуть за шестьдесят, очень чистоплотная, заботливая. Она живет одна, и у нее оборудована отдельная комната для детей. Берет пятерых, но двое только что ушли». «И что она делает?» «Все! Следит за детьми, играет с ними, укладывает спать, если нужно. Каждую смену присылает видео родителям. У них все под контролем». «А еду?» «Еду нужно приносить с собой. Она говорит, что готовить на всех не успевает. Но зато у нее идеальная чистота и порядок». Я молчала. «Хаджар!» Карина смягчила голос. «Ты ведь хотела найти няню. Почему бы не попробовать?» «А сколько она берет?» «Всего двенадцать тысяч за одного ребенка в месяц. Это полный рабочий день с 9 утра до шести вечера». Я оперлась на кухонный стол, пытаясь все взвесить. «Я не знаю, Карина...» «Мне как-то страшно». «Да чего бояться?» Карина рассмеялась. «Это не какие-то чужие люди. Моя сестра оставляет своего сына у нее уже год. Все идеально. Ты же видишь, что у тебя времени не хватает. Это твой шанс немного облегчить себе жизнь». Я кивнула, хотя она не могла этого видеть. «Ладно, узнаю о ней больше и попробую». Карина радостно вздохнула. «Вот и отлично! Я уверена, что все будет хорошо!» Мы поговорили еще несколько минут, а потом я повесила трубку и огляделась вокруг. Айдар сидел на ковре и раскладывал машинки. Он выглядел таким серьезным и сосредоточенным, что у меня сжалось сердце. Они заслуживают лучшего. И я тоже. «Мам, ты что-то сказала?» спросил он, заметив мой задумчивый взгляд. Я улыбнулась. «Нет, сынок!» Просто думаю, как нам будет лучше. И мы найдем этот лучший путь вместе. Я поправила платок, посмотрела на свое отражение в мутном зеркале и еще раз мысленно повторила. Ты справишься. Айдар сидел за столом, сосредоточенно раскладывая свои машинки, а халифа возилась с плюшевым зайцем, время от времени что-то себе бормоча. Они были спокойны. Я сама выбрала это утро, чтобы сделать первый шаг. Я присела рядом с детьми и обняла их обоих. — Мам, а ты долго будешь? — спросил Айдар, поднимая на меня серьезные глаза. — Нет, сынок. Я улыбнулась и поцеловала его в макушку. Я скоро вернусь. Няня жила всего в двадцати минутах езды на такси. Мы вышли на ее порог. И пожилая женщина сразу же распахнула дверь с доброй улыбкой. «О, Айдар! Халифа! Заходите, заходите!» Она заботливо провела их в дом, помогла снять куртки и протянула Айдару коробку с игрушками. «Все будет хорошо!» — обратилась она ко мне. «Не переживайте!» Я кивнула и выдохнула, чувствуя, как с плеч медленно падает груз. Когда я вернулась в машину, сердце стучало быстрее. В кофейне все еще должно быть свободное место. Я видела объявление два дня назад, когда гуляла с детьми. Требуется бариста. Работа, конечно, не престижная, не то, о чем я мечтала. Но это был мой шанс начать сначала. Когда я подошла к кофейне, снег все еще падал крупными хлопьями, ложась на землю мягким ковром. Пахло свежим кофе и морозом. «Ты справишься», — повторяла я себе. «Ты уже справляешься!» Я потянулась к двери, но не успела ее открыть, как кто-то налетел на меня и сбил с ног. «Осторожно!» Голос был глубокий, бархатный и слишком близкий. Я резко отступила назад и едва удержалась на ногах. Горячий кофе плеснулся на мой шарф и пальто. «Черт!» — выдохнула я и подняла взгляд на мужчину, который только что на меня налетел. «Вы что, не смотрите, куда идете?» Он остановился и внимательно посмотрел на меня в ответ. Его взгляд был тяжелым, цепким, и я сразу поняла. Этот человек привык, что его слушают. «Простите», — спокойно произнес он, но в его голосе не было ни капли растерянности. Я отряхнула шарф, чувствуя, как раздражение поднимается волной. «Конечно, простите, а теперь мое пальто в кофе!» Он нахмурился, но на его лице не было ни смущения, ни злости, только холодное спокойствие. — Это я виноват, — признал он. — Позвольте оплатить химчистку. — Не нужно, — отрезала я. — Просто будьте осторожнее. Но он не торопился уходить. Стоял напротив меня, высокий, широкоплечий, весь в снежных хлопьях. Его темные волосы слегка растрепаны, борода аккуратно подстрижена. а серое пальто сидело идеально. Из-под пальто виднелся белый свитер, который плотно облегал его грудь и подчеркивал мощную фигуру. Каждая деталь в его облике говорила о силе и уверенности. Он снова посмотрел на меня, чуть сузив глаза. «Вы всегда такая строгая, только когда меня обливают горячим кофе!» — отрезала я. Он усмехнулся. «Я же извинился!» «Извинений недостаточно, когда ваш кофе на моей одежде!» «Тогда что достаточно? Просто не стойте на моем пути!» Он кивнул, и его взгляд стал более внимательным. «Хамзат Алиев!» Я приподняла подбородок. «Хаджар Караева!» Мы не подали друг другу руки. Это было бы неправильно. Но напряжение между нами повисло в воздухе, и я не могла его не чувствовать. Дверь кофейни открылась, и девушка в фартуке выглянула наружу. «Хамзат, ты идешь?» Он кивнул ей и снова посмотрел на меня. «Надеюсь, мы еще встретимся, Хаджар». «Вряд ли», — фыркнула я и снова начала отряхивать пальто. Он ушел, но почему-то я продолжала смотреть ему вслед, будто что-то уже изменилось. Хаджар. Дверь кофейни звякнула колокольчиком, и я осторожно шагнула внутрь. В теплом воздухе смешались запахи свежесваренного кофе, корицы и ванили. Я огляделась. За стойкой стояла молодая девушка. Худенькая, высокая, с идеально уложенными волосами и тонким слоем макияжа. Не то, чтобы я ожидала теплого приема, но ее взгляд сразу выдал все. Она смерила меня взглядом с головы до ног и слегка выгнула бровь. «Чем могу помочь?» В ее голосе слышалась легкая насмешка. Я крепче сжала ремешок своей сумки и сделала шаг вперед. Я по объявлению «На работу!» Девушка, на бейджике было написано Яна, усмехнулась. «Вы?» «Да», — я выпрямилась. «У вас было объявление на бариста». Яна помолчала, а потом хмыкнула. «О, извините, но, кажется, место уже занято». Я почувствовала, как внутри поднимается раздражение. «Вы уверены? Объявление все еще висит на двери?» Она пожала плечами. «Может, забыли снять?» В этот момент дверь в подсобку открылась, и оттуда вышел мужчина — Хамзат. Я узнала его сразу, все тот же уверенный взгляд, слегка растрепанные волосы и белый свитер, который подчеркивал его широкие плечи. Он остановился, увидел меня и приподнял брови.